Глава 17. Больше всего меня беспокоил один неожиданный вопрос, который я как-то не предусмотрел. Хранитель вместе с мусором уничтожил все оставшееся наследство моего рода. Ну, слава кодексу, что кодекс оказался кодексом. Да-да, именно так. Ведь кодекс не только всегда прав, а также мудр и справедлив. Шнырька мотался туда-сюда, показывая мне все новые и новые картинки, а я застыл посреди очищенного двора крепости. У меня в голове стали буквально живые картинки произошедшего боя. Нет, я не мог заглянуть в прошлое, но, имея долгий боевой опыт, мог представить, как все происходило. Самое удивительное, что в вечной мерзлоте сохранились тела защитников крепости в своем первозданном состоянии. И прямо сейчас я мог лицезреть своих знаменитых предков вживую, и это дорогого стоило. Из того, что показал мне шнырька, последний бой в крепости приняли 102 воина рода Галактионовых. Все они так и остались здесь, закованные в ледяной панцирь. Казалось бы, навечно, но на самом деле в ожидании меня. Хранитель аккуратно удалил все постороннее, но замерзшие тела не тронул, даже ни единой волосинки. И сейчас крепость представляла собой чертов музей восковых фигур только это были настоящие человеческие тела давным-давно погибших защитников. Вот несколько человек, скорее всего, были накрыты первым ударом ледяных драконов. Похоже, атака застала их врасплох, потому что люди занимались своими делами. Точнее, опытные воины тренировали молодежь на учебной площадке, Замерзший инструктор застыл с поднятой головой вверх. Несколько совсем молодых девчонок и мальчишек так и остались сидеть на полу в ожидании своей очереди а два молодых воина застыли в процессе спарринга. Удивительная картина. Молодая девушка счастливо улыбалась перед смертью, проведя удачный выпад. А в глазах юноши скользила обида и понимание своего неминуемого поражения. Они умерли, не зная, что их тренировочный бой будет последним, и в настоящем бою они уже не сразятся. То есть, судя по всему, драконы пришли не из центра, эпицентра, а наоборот, с другой стороны. Потому что первый удар пришелся на северную часть площади, залив ее льдом. Проведя прямую линию, мне трудно было догадаться, откуда коварные твари извергали свое ледяное дыхание. И да, без труда, я заметил несколько крыланов, больших, хищных летучих мышей, обитателей подземных пещер, которые жили в разломах и, видимо, находились на службе урода галактионовых. В сторожевой башне было несколько их замерзших трупов, Что не говори, а драконы — чрезвычайно хитрые и подлые существа в большинстве своем. Ну и что у них не отнять, так это их острый ум. Они буквально чувствовали, куда нанести первый удар, и как нанести его эффективно. Целый зверинец Галтионовых был заморожен в подземных стойлах. Их даже не успели вывести в бой. Хотя, что смог бы сделать снежный бар с летающему дракону? Правильно, ничего. А вот человек, тем более человек одаренный, мог бы сделать многое. И он это сделал. По сведениям, что мне передали при встрече с императрицей, Галактионовыми были уничтожены два дракона. Судя по всему, один из них рухнул за пределами крепости. Я думаю, если Шнырка хорошо поищет, то я его найду. А вот второй лежал прямо посреди двора. И это была поистине эпичная картина, которую следовало запечатлеть для памяти потомкам. На огромной башке дракона стоял сам легендарный глава гвардии Антон Галактионов, а его меч был вбит в череп твари. Он нанес всего один удар, но пробил четко самое уязвимое место дракона, как будто он знал, с кем сражался, что было для меня крайне удивительным. Ведь противостояние дракона с обычным одаренным, которых было большинство в этом мире, шансов у одаренных не было никакого. Голова Антона была повернута вверх. И в его остекленевших голубых глазах я мог явно прочитать горечь поражения. Похоже, он видел, что на него пикирует его смерть. Судя по остальной картине, Антон добивал второго дракона в одиночку. Все остальные люди лежали на полу, что показывало, они были мертвы в момент последнего удара. Но, тем не менее, все они сражались до последнего. «Это потрясающе!» — услышал я восхищенный голос своей жены, которая осторожно подошла ко мне сзади и взяла под руку. Я хотел было шикнуть на нее, что она слишком рано встала, но потом передумал. Такое зрелище стоило того, чтобы его увидеть. Рядом молча стояли Хельга и Ингрид, отдавая дань уважения последним защитникам арктической крепости. Вокруг царило гробовое молчание. Люди, склонив голову, не сговариваясь, почтили минуты молчания погибших воинов, что защищали все человечество. Я машинально пробежался по лицам всех присутствующих. И внезапно мое внимание остановилось на бухом деде. Его взгляд, которым он смотрел на замерзшего Антона, выражал одновременно восхищение и высшую степень сожаления. Возможно, мне показалось, но из глаз старого одаренного вытекла одинокая слеза, которая тут же превратилась в льдинку и упала к его ногам. Заметив, что я наблюдаю, лицо лицу Бухича вернулось его обычное индифферентное выражение. Он отвернулся и стал пристально разгадывать башню за своей спиной. «Что будешь делать, Саша?» — осторожно уточнила у меня Катя. «То, что должен!» — сказал я. «Дима!» — крикнул я Москаленко. «Мне нужно, чтобы наши ребята сфотографировали все это в мельчайших деталях. На все, у вас есть час. Пока ничего не трогайте!» Отвлек меня от разговора с Москаленко жалобный горький вой. Я понятия не имел, кто или что может его издать, пока не обернулся. Это был отморозок который встал на задние лапы и обхватил ледяную статую Антона. Затем поднял голову вверх, издавая как раз этот самый, как мне показалось, чуждый для бесстрашного медоеда вопль. Рефлекторно я потянулся к его душе, и на меня накатило такое бесконечное страдание, что мне самому стало мерзко и тошно. Бросив все дела, я подошел и присел рядом с затупком на корточке, осторожно погладив его по голове. Зверек повернул ко мне полные страдания, черные глаза, бусинки, в которых застыл немой вопрос, на который у меня не было ответа. «Мне тоже его жаль, Пупс», — искренне сказал я. «Но он погиб как герой. Жаль, что таких людей мало в нашем мире. Я тебе обещаю, при мне такого не случится. Род Галактионовых снова станет могучим». Я криво усмехнулся. «Нет, не снова. Он станет сильнейшим в этом мире, а в дальнейшем среди других миров. Слова охотника». Я поднял вверх глаза и еще раз окинул взором навсегда застывшего великого воина. «Зато теперь я знаю, как назову первенца», — улыбнулся я чуть шире. «Не знаю, откуда пошла традиция у Галактионовых называть всех детей на «а», но Антон — достойное имя для моего наследника. Пойдем, мелкий. Ребятам надо запечатлеть последний подвиг Антона Галактионова, чтобы я мог показать эту фотографию своему будущему сыну. А ты будешь портить кадр». Да и твою мерзкую рожу, уверен, мой сынок обязательно увидит. Что-то мне подсказывает, что ты переживешь всех нас». Судя по всему, мои слова дошли до Медоеда. Он в последний раз лизнул статую своего бывшего хозяина и покорно потрусил рядом со мной, чтобы не мешать гвардейцам. Дождавшись, пока Москаленко трапортует о выполнении задания, я приказал собрать всех погибших. Аккуратно, чтобы ничего не откололось. Сам же подошел к дракону, положил руку на ладонь Антона и добавил энергию, дабы отогреть холодную плоть, чтобы разжать его ладонь, которая держала меч мертвой хваткой. «Прости, брат! Мне это нужно!» — сказал я, вытаскивая меч из головы дракона. Уже знакомая энергия прокатилась по всему моему телу, а Квила на поясе встрепенулась, радостно приветствуя собрата. Волк, Гриша Астахов, Сойка и Призрак, не сговариваясь, положили ладони на рукояти родовых мечей, также приветствую возвращение блудного брата только что род галактионовых стал еще сильнее в том числе и носители родовых мечей и это хорошо а еще мне нужно вот это я аккуратно снял два кольца массивное кольцо рода которое относилось к трем старшим кольцам и которое я видел в первый раз и кольцо истребителя которое мерцало даже после смерти хозяина ровным зеленым цветом истребителя вне категории и тут же погасло после того, как снял его с пальца. «Согласно традициям, меч и родовое кольцо переходят наследникам», напомнил я погибшему герою, как будто он мог меня услышать. «А кольцо истребителя будет храниться у нас в усадьбе, рядом с картиной, которую нарисует самый дорогой и лучший художник империи». «И это кольцо», — поднял я вверх массивное родовое кольцо с медоедом, «я передам своему сыну с рассказом о тебе». Также, же, ТФ и его ноги, я лично подхватил его и понес в сторону остальных. Конечно, я заметил, что на Антоне была необычная броня, которая так и кричала о невероятной силе, заключенной внутри нее. Галактионовы или кто-то другие научились зачаровывать не только оружие, но и доспехи. Вот только эта броня принадлежала павшему герою. Если меч являлся собственностью рода, то забрать броню павшего бойца у меня не поднималась рука. — Где ты будешь их хоронить? — спросила меня Катя. — Точно не здесь, с тылой земле. Да, в усадьбе был фамильный склеп, разграбленный в момент нападения на усадьбу. Подозреваю, что мои предки также чтили погибших и хоронили павших воинов в броне. Вот только кроме перемешанных разбросанных костей и разбитых мраморных саркофагов, там ничего не осталось. Твари ограбили моих мертвых предков. Еще одна галочка в расстрельный список предателей уничтоживших мой род. Всех павших воинов мы перенесли через портал в мою усадьбу. Плюнув на секретность, пригласил Хельгу с Ингрид вместе с собой. Я понял по их взглядам, что мой секрет портальной сети является секретом Польшинеля. В этот вечер на кладбище Рода появилось 99 новых могил верных гвардейцев, что пали вместе с командиром, сражаясь за человечество в далекой Арктике. Человечество, которое отплатило им смертью. И три новых обитателя нашли свое последнее пристанище в просторном фамильном склепе. Кроме Антона, с ним погибли еще два родича. Их легко было идентифицировать по документам. Это был семейный лекарь рода Артем Галактионов. И вот та девчушка, которая замерзла на тренировочной площадке в момент своего последнего удара, оказалась молодой Алиной Галактионовой. Мой род вернул себе девяносто девять гвардейских колец, которые были отданы на усмотрение волка для раздачи в качестве награды для особо отличившихся гвардейцев. Да, я уже сделал по заказу новые кольца, но кольца с историей — это совсем другое. А еще было два кольца родичей. На про кольцо старшего рода я уже говорил. Интересно. Его будет достаточно для открытия, все еще запечатанного подземелья глубоко под имением. С удивлением я заметил, что мне это в данный момент неинтересно. Все произошедшее как с Хранителем, с Кодексом, так и с мрачной картиной погибших родичей вогнало меня в легкую депрессию, что было совсем не свойственно мне. В момент погребения Антона я почувствовал острое чувство неправильности. Да, я верил в реинкарнацию душ. В это легко поверить, если ты сам являешься таким же, этим самым переселенцем. И я понимал, что если каким-то чудом за какие-то заслуги душа Антона воплотилась в другом мире, он будет, как и я, голый и босой. Но я ничего не мог с собой поделать. Были традиции охотников, и я не мог ими пренебрегать. Уверен, что мое тело мои братья похоронили в моем доспехе и с моим оружием, а все снаряжение мое стоило без преувеличения как один большой, вполне развитый мир. Не зря еще, скорее всего... Братья потратили кучу сил, чтобы возвести вокруг моего кургана непроницаемый щит, чтобы защитить от мародеров, сигнальным оповещением, конечно же, если мародеры окажутся чересчур настойчивыми. Странно размышлять о себе, как о мертвым, если вот я стою здесь, живой и здоровый. Аквилу я отдать ему не мог. Это был не мой меч, а меч рода. Любое оружие, которое бы я ни купил, также не подошло бы герою. С чем я могу отправить его в загробный мир? «Прошу прощения, господин!» — почувствовал я, как кто-то прикасается к моей ноге. Я повернулся и увидел Одина, который с глубоким поклоном протягивает мне свой меч. Меч, которым он так гордился и который он ценил больше собственной жизни. «Точно! Мои мысли — открытая книга для мохнатого самурая, ведь сам таким образом настроил наше общение». «Полагаю, это оружие подойдет для достойного воина его новой жизни», — с достоинством проговорил крысюк. Я не выдержал, улыбнулся и потрепал уже Одина по голове, на середине резко отдернув руку. Собственно, даже уже не воспринимал крысу как животное, а как равноправного боевого собрата. И мой порыв... Ну, это был порыв благодарности. «Спасибо, Один. Я ценю твою жертву. Но в данный момент...» Мне есть чем поделиться с моим братом. Меня осенило, и я быстро сбегал за подаренным мне молотом. Хорошее оружие, которому есть много применений. Уверен, что Антону бы хватило сил им сражаться. Без всякого сожаления положил его в саркофаг и почувствовал такое чувство удовлетворения и правильности, которое смыло напрочь все остальные чувства, будто сама Вселенная благословляла меня и Антона Галактионова в последний путь. «Покойся с миром, брат!» Промолвил, собственноручно задвигая многокилограммовую мраморную крышку саркофага. Похороны прошли спокойно и торжественно. Удивительно, что меня не брал алкоголь. Похоже, то же самое было и с остальными участниками. Непривычно тихие бухичи бурбулис особенно удивляли. Мне даже не хотелось оставаться здесь на ночь. У меня еще были недоделанные дела. Поэтому все мы направились обратно в крепость. Там уже вовсю кипела работа. Благодаря заморозке нужно было поменять всего несколько узлов, что не выдержали испытания временем. Но все остальное без доступа воздуха было неподвержено коррозии и выглядело практически как новое. Отопление в замке было запущено, холодильники заполнены, казармы оборудованы. Задумчивый ратник вместе с волком осматривали защитные сооружения крепости которые представляли собой огромные метательные машины без грамма электроники, баллисты и катапульты. Вот только из того, что я видел, по убойной мощи, используя зачарованные боеприпасы, они могли дать фору любому современному оружию. В условиях суровой действительности эпицентра это было единственным возможным, но при этом чрезвычайно эффективным оружием. Судя по всему, по количеству оставшегося боезапаса Именно с баллист отстреливали нападавших драконов. Как бы мне хотелось посмотреть на этот бой. Хотя, что-то мне подсказывает, что совсем не мертвая техника была ответственна за уничтожение двух сильнейших тварей другого мира. Стрелы для баллист и снаряд для катапульт были изъяты для изучения. Было собрано несколько экземпляров разного вида действия и передано в руки инженера Говорухина, глаза которого сразу заблестели счастьем. Кажется, у него, Арнаутского и Кренделя будут несколько интересных дней. Единственное, попросил не взрывать ничего в горе и не взрываться самим. Но на это Говорухин меня успокоил. Он сказал, что весь этот боеприпас не является чем-то уникальным. Точнее, он не являлся уникальным раньше, когда его производили. Если не в промышленных, то вполне в больших масштабах. А вот сейчас, да, из-за повсеместного внедрения современной техники его производство было позабыто. Но, как уверил меня инженер, он может найти частично старые чертежи и документации, что позволит разобраться быстрее и не угробить при этом ни наши цеха, ни самих исследователей. Крепость оживала. Гвардейцы обживались. Скучать, правда, не пришлось. все таки мы находились внутри эпицентра. В этой крепости постоянно появлялись всякие твари. Вот только и стены, и ворота были им не по зубам, из-за чего мои одаренные практиковались, в дистанционных техниках, расстреливая врагов со стен. Иногда под руководством Ратника или Астахова, выходя наружу, чтобы подчистить особо крепких тварей, которых нельзя было пробить дистанционно. За воздухом цепко следил Один, сбивая врагов на подлете. Послание из Империи, Александр! — раздался в микрофоне у меня голос волка. — Что там? — Минутку, зачитаем. Александру Галактионову, главе рода Галактионовых. Империя просит оказать содействие в обеспечении безопасности форта поселения Форт-Пост на период восстановления, который займет предварительно семь суток. За это время просим максимально оградить строительную площадку от угрозы серых, направленных из эпицентра. Во имя Империи и Императора, императрица Елизавета Петровна, подпись снизу. Я хмыкнул. Но хоть просят, а не требуют. Помогу ли я им? Вот в чем вопрос. Дело в том, что моя новая крепость явно не по зубам серым, точнее, тому количеству этих тварей, которые обычно идет в волне. Они здесь и подохнут под стенами. Но зная рой, я уверен, что долбиться они не будут. Они просто после одной-двух атак обойдут и пойдут дальше к полуразрушенному форпосту. А вот тут, для того, чтобы их остановить, мне придется выходить в чисто поле. Чтобы мне это сделать, мне нужно понять, для чего я буду рисковать жизнями своих людей. Просьбы просьбами, но мы же не обговорили потенциальную награду для меня. Кажется, намечается очередной интересный разговор. Анна говорила, что у империи какие-то проблемы с выплатой обещанного вознаграждения за отбитие фортпоста. Они что, специально придерживают выплаты, чтобы шантажировать меня? Если это так, то я сильно разочаруюсь в Елизавете. В любом случае, появился повод серьезно поговорить. Я поднял голову вверх, где на высоком флагштоке развивалось огромное полотнище размороженного стяга моего рода. Он висел в гордом одиночестве. Имперского флага рядом не было. Это еще один вопрос. Почему его здесь не было в день последнего боя? Жаль, что все архивы галактионовых уничтожены, а до имперских меня не торопится пускать. Тут меня внезапно осенило. Ведь, учитывая повышенную секретность арктических экспедиций, я понятия не имел, как называлась эта крепость. И тут у меня было два пути — поискать или назвать заново.